Гроза из преисподней. Глава 7 К вам когда-нибудь подходил зловещего вида мужчина с обнаженным клинком длиной эдак мили в десять в руках? Тем более ночью под звездным небом на берегу озера Мичиган. Если подходил, вам необходима помощь профессионала. Если нет, уж поверьте, это может напугать вас до усера. Я втянул в себя воздух и с трудом удержался от длинной фразы на латыни той, которая испепелила бы его на месте. Я плохо реагирую на страх, обыкновенно мне не хватает ума бежать или прятаться, вместо этого я пытаюсь уничтожить то, что меня напугало. Все это достаточно примитивно, так что я не особенно люблю распространяться на эту тему. Впрочем, чисто рефлекторное убийство даже мне представляется мерой экстремальной. Поэтому, вместо того, чтобы испепелить его на месте, я кивнул. «Добрый вечер, Морган! Вам не хуже моего известно, что эти законы распространяются на смертных, не на фейре. Особенно в таких тривиальных случаях, как и мой. И я не нарушал четвертого закона. У него имелась свобода выбора идти или не идти на стелку со мной. Кислая мина на костлявой моргановой физиономии сделалась еще кислее, а складки в уголках рта еще глубже. Это все казуистика, Дрезден. Пара жалких уверток. Мускулистые руки его перехватили меч поудобнее». Его неровно сидеющие волосы были стянуты на затылке хвостом, как у Шонна Коннери в каком-то там фильме. Только вот лицо у Моргана, худое и угрюмое, вряд ли привлекло бы к себе столько взглядов. Чем обязан? Я изо всех сил старался казаться невозмутимым и бесстрашным. Сказать по правде, я был далек и от того, и от другого. Морган служил моим надзирателем, которого приставил ко мне Белый Совет, дабы я не нарушал законов магии. Он мешался у меня под ногами и шпионил за мной, особенно досаждая мне после того, как я пользовался теми или иными чарами. Будь я проклят, если позволю сторожевому псу Белого Совета увидеть, как мне страшно. И потом как и положено параноику, он расценил бы это как доказательство вины. Поэтому мне ничего не оставалось, как сохранять лицо и отделаться от него прежде, чем ляпну от усталости что-нибудь такое, что он смог бы использовать против меня. В мире вряд ли найдется заклинатель смертоноснее Моргана, Конечно, он был слишком туп, чтобы идти наперекор совету, но вот под части всяких грязных магических штук с ним мало кто мог сравниться. Достаточно грязных, чтобы, например, вырвать сердца из груди Тома Тома и Дженнифер Стентон, если захочется. Тем, хмуро буркнул он, что мой долг проверять, как пользуешься ты своими силами, и следить, чтобы ты... «Не злоупотреблял ими. Я занят поисками пропавшего человека», – заявил я. «Все, что я сделал, это вызвал Фейры, чтобы узнать от него кое-какую информацию. Ну уже Морган. Нынче все время от времени вызывают Фейры. В этом нет ничего страшного. Я ж не собираюсь подчинять их своей воле. Я просто советую с ними». «Казуистика», – проворчал Морган. Я оскорбленно выпятил подбородок. Мы с ним были одного роста, но вот в весе я уступал ему добрую сотню фунтов. Мне стоило бы поискать для ссоры кого-нибудь поудобнее, но очень уж он меня достал. Казуистика? Ну и пусть. И я намерен пользоваться ею по мере возможности. А посему, если вы только не хотите поставить весь совет на уши, чтобы призвать меня к порядку, Я бы закончил этот разговор. Я уверен, на то, чтобы бросить все свои дела и добраться сюда, у них хватит и двух дней. А до тех пор я без вас как-нибудь проживу. Я хочу сказать, вы оторвете почтенных пожилых людей от дел и экспериментов ради ерунды. Но если вы считаете, что без этого не обойтись... И без того хмурый Морган насупился еще сильнее. Нет, без этого обойдемся. Он распахнул свой темный, похожий на шинель плащ, и убрал меч в ножны. У меня хоть немного, но отлегло от сердца. Собственно, сам по себе меч был далеко не самым опасным в нем. И все же... Он символизировал дарованную ему советом власть. И, если верить слухам, он обладал магической способностью прорубаться сквозь любые чары, пытающиеся его остановить. Мне как-то не хотелось проверять лично, так ли это на самом деле. Что ж, рад, что мы хоть в чем-то согласны. Вздохнул я. Приятно было пообщаться. Я повернулся и пошел мимо него к дороге. Морган остановил меня, вцепившись лапищей в плечо. «Я с тобой еще не разобрался, Дрезден. Я ни за что не посмел бы сцепиться с Морганом, исполняющим свои обязанности надзирателя, назначенного Белым Советом. Но теперь он выступал в другом амплуа. Спрятав меч... Он действовал самостоятельно и с точки зрения правомочий не отличался от любого другого. Во всяком случае, с формальной точки зрения. По части формальностей Морган был большой специалист. Ему удалось за считанные минуты напугать меня до усера, а потом разозлить. Теперь он пытался меня дразнить. Терпеть не могу, когда меня дразнят. Поэтому я рискнул. Свободной рукой я размахнулся и изо всех сил двинул его в зубы. Пожалуй, удар не столько причинил ему боль, сколько ошеломил. Он отшатнулся от меня, выпустив мое плечо, и изумленно выпучил на меня глаза. Потом ощупал рот рукой. А когда отнял ее, на пальцах блестела кровь. Широко расставив ноги, я повернулся к нему, избегая встречаться с ним взглядом. «Не смей прикасаться ко мне!» Морган продолжал смотреть на меня, а потом лицо его исказилось от ярости. Зубы стиснулись, на висках набухли жилы. «Да как ты посмел!» – прошипел он. «Ударить меня легко», — отозвался я. «Если вы созовете по моему делу совет, я буду относиться к вам со всем подобающим уважением. Но если это личные разборки, я знать о них не желаю. Господи, у него из ушей пар пошел, пока он пытался это переварить. Он искал повода обрушиться на меня». И тут до него дошло, что повода и не нашлось. Во всяком случае, законного. С мозгами у него была напряжёнка. Не помню, говорил ли я уже об этом. И закон он чтил свято. «Ты дурак, Дрезден!» Выпалил он наконец. «Маленький наглый дурак!» «Возможно, — согласился я, — и на всякий случай приготовился делать ноги. Да, у меня нет привычки бежать от того, что меня пугает, но и затевать безнадёжную битву у меня тоже нет ни малейшего желания. К тому же, у Моргана имелось преимущество в многолетнем опыте и уж во всяком случае в сотне фунтов веса. Тем, что мне удалось съездить ему по морде, я был обязан лишь внезапности. Второй раз этот номер не прошел бы. Вчера вечером кто-то убил двух людей Дрезден. Убил, пользуясь магией. Я думаю, это сделал ты. И когда я выясню, как тебе это удалось, и докажу твою причастность, не надейся, что тебе удастся прожить достаточно долго, чтобы успеть наложить эти чары на меня». Морган замолчал и вытер рукой кровь с разбитого рта. «Теперь настал уже мой черед выпучить глаза. Шестеренки в моей голове отчаянно отказывались цепляться одна за другую, не в силах угнаться за таким поворотом дел. Это значит, Морган решил, что убийца я...» И поскольку собственного ума у Моргана не богато, это означает, что Белый Совет считает так же? Вот блин. Конечно, с узколобой Моргановой точки зрения все выглядело вполне логично. Кто-то убит чародеем, я чародей, уже уличенный в убийстве с помощью магии, хотя то, что это сочли самообороной и уберегло меня от суровой кары. Вот копы, те всегда проверяют людей, уже приступивших закон, прежде чем искать среди остальных. И если я правильно понимал положение дел, Морган тоже был своего рода копом. А также, если я правильно понимал положение дел, меня тоже считали опасным мошенником. «Да вы шутите!» – возмутился я. «Вы что, и вправду считаете, что это моих рук дело?» Он злобно ощерился. Впрочем, голос его, когда он заговорил, был полон неколебимой уверенности. «Не прикидывайся дурачком, Дрезден! Не сомневаюсь, ты представляешься себе великим умником, которому по плечу выдумать что-то такое, чего нам, замшелому старичью, раскусить не по зубам. Ты заблуждаешься. Мы выясним, как ты это проделал». И докажем, что это проделал именно ты. И когда мы это сделаем, я лично постараюсь, чтобы ты никому и никогда больше не смог причинить вреда. Поберегите силы, сказал я. Мне было трудно, чертовски трудно заставить свой голос звучать так невозмутимо, как мне хотелось. Я этого не делал. Но я помогаю полиции найти того, кто сделал это на самом деле. «Полиции?» – переспросил Морган и прищурился, будто измеряя глубину моей лжи. «Можно подумать, это дело находится в их юрисдикции. Они тебе не помогут. Даже если ты подстроишь так, что кого-то осудят по законам смертных, Белый Совет позаботится, чтобы правосудие свершилось». Звёздный свет вспыхнул в его глазах фанатичным огнём. «И всё-таки, послушайте, если вы вдруг выясните что-нибудь про убийцу, и всё-таки, послушайте, если вы вдруг выясните что-нибудь про убийцу, всё, что может помочь копам в расследовании, позвоните, ладно?» Морган посмотрел на меня с неприкрытым отвращением просишь, чтобы мы предупредили тебя прежде, чем сомкнуть кольцо, Дрезден. Ты, конечно, молод, но такой глупости я даже от тебя не ожидал. Я воздержался, отвертевшегося у меня на кончике языка ответа. Морган и так уже был почти вне себя от ярости. Знай бы я, как ему не терпится припаять не это убийство я бы ни за что не подливал бы масло в огонь, двинув его по зубам. Ох, ладно, я бы, наверное, все равно дал бы ему в морду. Только не так сильно, что ли. «Спокойной ночи, Морган!» Сказал я и снова двинулся прочь, пока не наговорил еще чего-нибудь лишнего себе на голову. Он двигался быстрее, чем я ожидал бы от человека его возраста. Его кулак врезался в мою челюсть на скорости приблизительно в тысячу миль в час. И я полетел в грязь, как марионетка, которой вдруг разом обрезали все нити. Несколько долгих мгновений я не мог делать ничего, даже дышать. Морган возвышался надо мной великаном. «Ты у нас под колпаком». Дрезден. Он повернулся и пошел от меня, почти сразу растворившись в ночи. «Мы выясним, что же именно там произошло», – донесся до меня из темноты его голос. Я не осмелился огрызнуться в ответ. Вместо этого я осторожно ощупал зубы. Убедившись, что все на месте и не шатаются, я встал и на подгибающихся ногах побрел обратно к своему жучку. Я отчаянно надеялся на то, что Моргану и правда удастся выяснить, что там произошло. Помимо всего прочего, это не дало бы белому совету повода казнить меня за нарушение первого закона. Возвращаясь к жучку, я все время ощущал спиной его взгляд. Черт бы побрал этого Моргана, он еще не обрадуется, что его назначили шпионить за мной. Мною владело гнетущее ощущение того, что куда бы я ни пошел в ближайшие несколько дней, он почти наверняка окажется там же, наблюдая за мной. Он напоминал эту здоровенную пуму из мультика, поджидавшую у мышиной норки, пока мышонок покажет из нее свой нос. Так вот, я ощущал себя тем самым мышонком. Это сравнение слегка ободрило меня. Кошки из мультиков в конце концов всегда оказываются в проигрыше. Может, и с Морганом выйдет также. Беда заключалась отчасти еще и в том, что Морган воскрешал в моей памяти слишком много событий моей юности. Тех дней, когда я начал обучаться волшебству. Когда мой наставник начал склонять меня к черной магии. А когда это ему не удалось, попытался меня убить. Вышло наоборот, это я его убил по чистому везению, но все же убил и сделал это с помощью волшебства. Тем самым я нарушил первый закон магии: не убий. Приговор за такое преступление бывает только один, и карающий меч всегда наготове. В тот раз Белый совет не вынес такого приговора. Согласно обычаям, чародей имеет право прибегнуть к смертоносным заклинаниям в случае, если защищает свою жизнь, или кого-то другого, не способного себя защитить. Моё заявление, что на меня напали первыми, опровергнуть было некому. Не труп уже моего бывшего наставника. Поэтому мне определили испытательный срок. Одно прегрешение и меня вычеркивают. Нашлись чародеи, считавшие этот вердикт вопиющей несправедливостью. Я тоже придерживался этой точки зрения, но мой голос не считался. Но нашлись и такие, кто настаивал на моей казни, без учета смягчающих обстоятельств. Морган относился к числу последних. Такое уж мое везение. В общем, мысль о Белом Совете меня мало ободряла. Подумав, я пришел к выводу, что их подозрения вполне можно понять. Видит Бог, я был занозой у них в заднице, занимаясь своим ремеслом открыто, а ведь это не в традициях нашего искусства. В Совете наверняка хватало людей, желавших моей смерти. Черт, пора вести себя осмотрительнее. Возвращаясь в Чикаго. Мне пришлось опустить оба окна моего жучка, чтобы не уснуть. Я устал, как собака, но мысли мои продолжали вертеться, как белка в колесе. Быстро-быстро и все без толку. От иронии происходящего мне становилось совсем кисло. Белый совет подозревает в убийствах меня. И если других подозреваемых не найдется, мне не жить. Таким образом, дело, которое расследовала Мёрфи, приобретало для меня особую важность. Но продвинуть его я мог, только поняв, каким заклинанием пользовался убийца. А узнать это я мог только опытным путём, что само по себе уже могло обеспечить мне смертный приговор. Уловка 22 относись я к Моргановым интеллектуальным способностям, хоть с минимальным уважением, я заподозрил бы, что он сам убил этих несчастных, чтобы возложить вину на меня. Впрочем, это вряд ли. Морган мог изворачиваться и даже кроить закон под себя, добиваясь правосудия, ну в том виде, в котором он его понимал, конечно. Но грубо нарушать его не осмелился бы. Но если не Морган, Кто мог это сделать? Не так уж много в мире людей, обладающих силой, способны привести в действие такие чары. Если, конечно, в фазифизических законах, которым подчиняется магия, не обнаружится такой, согласно которому взорвать сердце проще, чем любой другой предмет. А этого я не узнаю, если только не проведу запретного эксперимента. Баянка должна была знать больше о том, кто мог бы проделать это. Кто, как не она? Я так и так собирался переговорить с вампиршей, но визит Моргана сделал этот разговор жизненно необходимым. Черт, Мёрфи будет не в восторге от такого направления моих поисков. Более того, поскольку дела Белого Совета должны храниться в тайне от всех непосвященных, Я не могу объяснить ей, зачем делаю это. Час от часу не легче. Знаете, порой мне кажется, что тот наверху очень меня не любит.